Глава 11 Интересно получается. Сидел перед нами распорядитель, записав полностью отчет, который мы составили. Демоны решили поселиться рядом с нами, используя силы местного племени не совсем разумных существ, и наделили разумом их лидера и шамана. — это вам мы не говорили, — нахмурился я. — Откуда такие сведения? — Так я знаю, что в мертвом мире не было разумных. «Пока не появился первый странник», — посмотрел он мне в глаза. «Его появление и запустило все процессы в этом мире. Началось движение эссенции, которое подняло из мертвых племена и некоторых животных. Ну или ото сна пробудило. Тут с какой стороны посмотреть. То есть то племя было без мозгов?» — нахмурился я. «Они не такие разумные, как мы», — посмотрела на меня, как на идиота Элеонора. «Ну, в общем, в каком-то смысле да». Они были без мозгов, раз под демоническую пету решили пойти. «А как тех демонов звали, не помните?» Снова достал свои пишущие принадлежности распорядитель. «Демонессу, что наложило морок на наших, звали вроде...» Задумался я, задрав взгляд к потолку. «Клипсо. Лейтенант Соблазна. А вот того урода, которого я обезглавил, звали Кхлазг. Чертов лейтенант отравления. И последним стал вашим заклятым врагом. Уточнил с интересом, смотря на меня старикан. Угу, кивнул я. Я примерно понимаю, что это значит, но хотелось бы подробностей. Демоны не умирают окончательно, тяжело вздохнув, начал говорить распорядитель. Они отправляются на перерождение, на искупление своего промаха, своей неудачи, и возвращаются более сильными, более закаленными, но со старыми шрамами, как напоминанием, что они не смогли когда-то сделать. Это их злит, но из-за этого они только сильнее. И запомнил тебя, как убивающего его. Он будет вести охоту на тебя, пока полностью не выпьет всю эссенцию из твоих запасов. «Пока я не сдохну, короче», — помотал я головой. «Одна новость крашет другой, блин, и остается только быть готовым к его удару, получается». «Именно так, мистер Тень», — кивнул распорядитель. «А теперь про вашу награду — расширение территорий». Он взял лист с заданием и начал по порядку читать полагающиеся нам бонусы за выполнение задания. «Я сформирую в течение дня задание для некоторых подающих надежду бойцов-разумистов, которые знают, как воевать и управлять. Они начнут отстраивать там аванпост и блокпост. Тогда территория расширится. До этого времени там все еще будет опасно. Далее — редкое снаряжение на выбор. Ваши запросы. «Мне будет что-нибудь защитное?» — подумал я. — Желательно нагрудник. Можно плащ, если у него будут хорошие защитные свойства. — С нагрудником в данный момент могут возникнуть трудности. А вот с плащом... — задумался распорядитель. — Знаю, где можно достать. Кого-нибудь отправлю для выполнения нового задания на поиск этого предмета. — Также странники обеспечивают, — удивился я. — А как же? — усмехнулся распорядитель. — Город странников устроится странниками. — Все, что тут есть, будет целиком и полностью сделано вами. Мы лишь будем помогать вам все это систематизировать, распределять, ну и так далее. Мисс Фрост?» «Кулон. Магический. На постоянное восстановление магической энергии. В течение дня, а не раз в сутки. Есть вариант?» Склонила она голову на бок, смотря на старикана. «Конечно, есть!» — кивнул он. «Как раз такие сейчас и нужны больше всего всем странникам». — Ладно, не всем, но нужны по большей части тем, кто сделал упор в магию. — Вы не умеете распознавать предметы. — Из-за этого бесполезные... — выделил он это слово пальцами одной руки. — Вещи попадают ко мне. Я их распознаю. Они-то и становятся наградой. — Понятно, — усмехнулся я. — Когда мне ждать награду? — В течение этой недели. — Кстати, — щелкнул пальцами распорядитель. — Немного эссенции за задание на строительство положились в срок. Получено 3000 тысячи эссенции душ. О, бонусы, улыбнулся я. Дальше что по наградам? Дальше у нас... Снова схватил он листок бумаги, немного покрихтев. Пять очков пассивных навыков и три очка звездности уже упали вам в копилку. Мистеру тени уже советовал, скажу и вам, мисс Фрост. Оставьте их на потом. Это вам, как двум самым развитым странникам, говорю. Точнее, страннице и претенденту. С чем и поздравляю. Спасибо, улыбнулся я. Очки вам помогут потом. Эти уровни будете повышать обычным способом, своими усилениями. С каждой ступенькой добывать очки все сложнее, вздохнул он. Такова система. Ничего не дается даром. Да и сейчас задание очень щедро на очки звездности и пассивных умений, так как это только самое начало. Дальше вам надо будет очень многое делать, чтобы их добывать. Дальше. Склянки. Выбирайте. Магическая, спокойно сказал я. «Мне навыки нужны. Я благодаря им и выживаю». «Соглашусь», — подтвердила Элеонора. «Тогда держите». Распорядитель достал из ящика стола две склянки и протянул их нам. Осмотрев, убедился в том, что это нужная склянка, и тут же спрятал ее в поясную сумку. Одна склянка тут же испарилась, как это было и со склянками восстановления, но новая теперь имела три заряда. Удобно, однако». «Экономия места и немного игровой механики». «Реализм, реализм. Тьфу!» «На этом, полагаю, все», — спокойно вздохнул распорядитель. «Я вам, мистер Тень, должен защитный плащ, а вам, мисс Фрост, магический кулон с постоянным восстановлением магической энергии. Записал. Пришлю в течение недели». «Можем идти?» — поднялся я со стула, который по привычке стоял спинкой вперед, и развернул его должным образом. «Да», — кивнул старик. «Можете идти». Просто вас не задерживаю. А вы, мистер Тень, пройдите в помещение, которое охраняет стражник. Вас там ждет старший распорядитель». «Боги!» — вжал я подбородок. «У вас еще и ранги есть». «Он отвечает за развитие странников», — улыбнулся старик. «А я за задания. Разная специфика. После этого зайдите снова ко мне. У меня для вас есть индивидуальное задание. Социальное, скажем так». «Зайду», — кивнул я. Выйдя из комнаты, сразу закрыл дверь. Элеонора вышла первой. Она не стала задерживаться. До этого говорила про какие-то дела, но не особо вникал. Дико устал и меня буквально вырубало. Даже к распорядителю мы пришли только после того, как оба выспались. Иначе вообще не смогли бы обрабатывать информацию, которую нам бы заливали в уши. Повернув в сторону самых дальних дверей, задумался. Я ведь в последнее время вообще не считал, сколько у меня очков пассивных умений. А что, если этого не делать, то система может просто взять и... обмануть? Ведь есть такой вариант. Но, надеюсь, такого не будет. Около дверей меня встретил огромный ящеролюд. Он был закован в латы, в лапищах держал алибарду. Смерив меня взглядом, он сделал шаг в сторону и толкнул свободно рукой дверь. Там был... зал. Словно зал заседаний, но при этом имел полукруглую форму. Ближе к входу стояли лавочки со спинками, а в самом дальнем краю была трибуна возле которой сидел на постаменте человек. Он явно дремал. Сам он был облачен в массивные золотые доспехи, лицо его было скрыто забралом шлема, красивый, украшенный огромным количеством самоцветов меч, покоился в ножнах на поясе. А возле него стоял башенный щит. А на щите знак Саламандры. «Здрасте!» Остановился я метрах в пяти от него, рассматривая внимательно узоры на его золотистом доспехе. а Дернулся и тут же вскочил с грохотом на ноги. Первый посетитель за несколько десятков лет. Ха-ха! Я уже соскучился по а то одна пустота была. Тебя как звать? Николай. С опаской посмотрел я на этого здоровяка, который аж сиял от счастья. Вы старший распорядитель? Думаю, приятно познакомиться. А мне-то как? Подскочил он ко мне буквально за пару шагов, схватил за руку и начал ее дергать. Черт! Ты даже не представляешь, каково это — сидеть в взаперти в этом чертовом помещении! «А мы, кстати, примерно где?» «Около какой-то горной гряды», — поднял я одну бровь. «С запада река, с востока пустоши, на юге болото из которых я недавно вылез». «Болот раньше не было». По голосу стало понятно, что этот здоровяк нахмурился. «Ну и черт с ним!» «Так, ты у нас, получается, стал претендентом. Мои поздравления. Хочешь узнать об открывшихся возможностях?» «Ясен красен», — кивнул я. «Иначе бы сюда не пришел. Начнем по порядку» тяжело вздохнув он развернулся ко мне спиной тут же разведя руки вверх под углом примерно 45 градусов это твое древо пассивных умений тут перед моими глазами появилась воистину огромная картина два кольца если их так можно было назвать которые были соединены линиями внутри первого кольца была знакомая картина скорее всего это была база моей расы которая показывалась в самом конце от которой плясали мои основные характеристики А вот во втором кольце была тьма. Без разогрева не разобраться. «Так, без паники!» Тут же развернулся ко мне лицом здоровяк, положив обе руки мне на плечи. При этом древо умений не пропало. Тут все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Начнем с малого. Итак, то, что в центре, — это твоя база, как ты уже понял. Только на этот раз это не твоя основа, от которой ты будешь отталкиваться, а твои пределы. «Пределы?» — нахмурился я. Да, кивнул он. Пределы. Каждый предел равен десяти потенциальным уровням, которые ты можешь получить. Например, физические способности. У тебя изначально доступен четвертый предел. Можешь развиваться благодаря очкам звездности и своему собственному вкладу до сорокового уровня. В то время как предел твоих спиритических способностей равен всего двум, то есть двадцатому уровню. Дерьмово, еще сильнее нахмурился я. Но тут все не так просто. Именно! щелкнул он пальцами. «Пределы можно повышать, но всего пять раз, так что придется убирать с умом, так как есть такое понятие, как бонус максимального предела. Догадаешься?» «Это как-то связано со способностями на самом краю внешнего круга?» поднял я одну бровь. «Именно!» — одобрительно проговорил здоровяк. «То, что ты видишь на внешнем круге, — твое дальнейшее развитие. Сразу скажу, оно от тебя скрыто. Пока. Но могу пояснить вот что». Первый раз, когда ты откроешь пентаграмму, одну из десяти. Ты сможешь выбрать личное развитие, открыть личную малую звезду. Еще одну. Она даст бонусы к пределам твоих способностей. Ты сможешь развиваться дальше. Второй раз, — уточнил я у него, когда переварил полученную информацию. Второй раз, когда достигнешь второго максимального предела, — как-то обыденно сказал он. Тут уже откроется средняя звезда, своя Там будут бонусы куда приятнее, чем с этого базового древа. Но и получить, как ты понимаешь, их будет сложнее. Как минимум из-за необходимости преодолевать испытания для получения новых пределов. Третье? Тут же спросил я, записывая всю информацию себе на подкорку мозга. Стретьте все сложнее, вздохнул он. Божественная звезда. Самые мощные бонусы, но тут нужно пройти мало того, что три полных пробуждения. Это когда 50-е уровни основных способностей. Так еще и завершить божественные испытания. Но и бонусы стоящие. При этом божественную звезду можно разместить только на пентаграмме с тремя соединениями. При этом у каждого божества будут свои требования, куда именно они захотят влить свое влияние. Тут можно промахнуться изначально. А если завалить испытания одного бога, то остальные не предложат пройти свое никогда. А так можно их проходить сколько угодно? — Ага, — кивнул он и рассмеялся. — Если богов заинтересуешь. — С этим проблем нет, — тяжело вздохнул я, вспоминая переписку главного божества со мной. Что-то еще? У тебя уже есть определенное количество очков пассивных способностей. Сколько должен знать, я тут тебя не скажу. У меня доступ есть только к пробуждению твоего древа. Кстати, в следующий раз встретимся, когда будешь прорывать свой первый предел. Советую силу, судя по тому, что ты воин. Тебе это надо. Так вот, максимальное количество очков пассивных умений, которые ты можешь вложить в древо, равно твоему текущему уровню. Твою уж. Застонал я. «Из-за этого все древо не изучить, так?» «Ага», — как-то весело, даже задорно сказал гигант. «В базовом древе 401 способность. Не спрашивай, почему нечетное количество. Я сам не знаю. У каждого в каком-то месте на одну есть перекос. У тебя, например, где-то в спиритических способностях одна бонусная затерялась. Так вот, а уровней, сам понимаешь, получить можно только определенное количество. Богами вам тут стать не дадут. Монстрами, возможно, но не богами». Это чтобы мир не был под угрозой. А то один раз уже умер. Что-то еще, что я должен знать? Я уже начал подзакипать из-за того, что из этого персонажа приходится буквально вытягивать информацию. «Да», — кивнул он, — «смотри, у тебя пять пределов. И у каждой ветки есть по пять ответвлений в разные стороны. Можно выбрать только одно ответвление изначально на каждой ветке, пока не дойдешь до пятой. Первую ветку можно изучать, если есть первый предел. Вторую ветку можно изучать, если есть второй предел, и изучена первая ветка в соответствующих способностях. Например, изучив первую ветку пассивок в физических способностях, ты не сможешь изучить вторую ветку в спиритических, только в физических. Также хотелось бы добавить, что каждая пассивная способность может делать две вещи. Либо добавлять единицу к базе, либо прибавлять на полпроцента значения от базы. Тут сам решай. И при этом не ко всей способности разом, а только к выбранному аспекту. «То есть, если выбрать физические способности, то я могу развить либо ловкость, либо, соответственно, силовые, ну и так далее», — уточнил я. «Именно так», — одобрительно сказал он. «Из-за этого вы, претенденты, сможете сами выбирать, что именно хотите развивать. Тут вы уже сами творцы своих судеб. Но, как мне кажется, ты будешь развивать то, что поможет тебе выжить в бою. Не забывай про психологию, подтяни ее. Иначе с демонами с ума сойти можно. Воевали, знаем». «А как повышать базу?» — уточнил я на всякий случай, когда мое древо пропало. «И когда я смогу вложить очки пассивок в свое древо?» «Повышать базу? Точнее прорывать пределы? Говори правильно! Испытания!» «Они различны и для всех индивидуальны. Что перепадет тебе, я точно сказать сейчас не могу. На все воля богов!» — усмехался он, посмотрев в небеса. А очки пассивок сможешь вложить только тогда, когда будет построена соответствующая тренировочная территория». Для психологии — храм медитации, для физики — тренировочный зал. Для восприятия — хрен его знает, тоже что-то есть. Для ума — библиотека, для магии — школ магии, как ни странно. Вроде все рассказал. А теперь ступай. И лови еще три очка пассивок в подарок. За то, что первый. Второму достанется всего два очка, а третьему — одно. Ха! Надо быть быстрым. Все равно их вкладывать пока негде, пробубнила себе под нос, выходя из помещения стоило мне сделать один шаг к выходу как тут же двери за мной захлопнулись а огромный ящер в доспехах занял свое прежнее место грозно взирая на меня сверху вниз намек был понятен мне надо сваливать куда подальше надо будет подсчитать, сколько я всего получил очков а то так еще обсчитают меня будет плохо интересно вышел я на свежий воздух вытянувшись в полный рост а это тоже было какое-то божество не просто же так он спросил где мы «Значит, нет привязки к месту. О, очко пассивных способностей. Значит, это был бог. Охренеть. Что ж мне на них так везет-то? Как к утопленнику, блин. Только я хотел сделать шаг в сторону, как вспомнил, что меня попросил зайти к себе распорядитель. Тяжело вздохнув, я снова развернулся и зашел в здание администрации. «Надеюсь, ничего серьезного сейчас не будет».